Глава 22. Кто из нас умер? Где-то далеко слышались щелчки мигающей лампы, было совсем тихо. Мужчина сидел на краю кровати и рассматривал свои ноги. Он чувствовал внутреннюю пустоту, и не в душе, а в теле. Возможно, это влияние газа все еще не прошло. А может, виной всему грубые стишки, наложенные непонятным фиолетово-глазом мужчиной. Хотя какой там мужчина? «Парень! Мальчишка!» Он удерживал Абдебакыта одной рукой, не давая ни единого шанса шевельнуться, пока зашивал его горло изогнутой обувной иглой, мерзко хихикая. Казах дотронулся до воспалившегося шва и вскрикнул от боли. Дышать сложно, думать тоже. Он мог только смотреть куда-то вниз, не видя при этом ничего. «Хрена себе! Что случилось?» Абдебакыт вздрогнул, когда услышал знакомый голос, но головы не поднял. Двенадцать раз послышался писк. После каждого нажатия кнопки кодового замка, потом хлопок и свист, когда дверь наконец отъехала в сторону. «Эй, приятели, кто тебе так?» «Ты в порядке?» Глеб опустился рядом, внимательно оглядывая шею казаха. «Что я спрашиваю? Ни черта не в порядке». Вбежавшая следом Лиза охнула и очутилась по другую сторону от Абдибакыта, подставив плечо. «Разве в форте остались врачи?» «Нет» я сам обработаю рану. Ладно, Сашка, пошли. Казах так ничего и не сказал, но когда Глеб потянул его вверх, послушно встал на ноги и оперся на него. Ты говорить можешь? Кто это сделал? Тш, не дергайся. Бормотал Глеб, прикладывая смоченную какой-то пахучей жидкостью вату к красной линии шва. Сначала бдепокыт отрицательно покачал головой, отвечая на первый вопрос. Затем, Приложил раскрытую ладонь к глазам и долго, внимательно смотрел на охотника. «Болит? Нет? Что тогда, а?» «Лиза! Эй, Лиз!» Девушка растерянно бродила по пропахшей медикаментами комнате, что-то бормоча себе под нос и загибая пальцы. Тяжелая рука дернула Глеба за плечо. Казах коротко замучал, сморщившись от боли, и похлопал себя по лицу. «Ладно, ладно, я тут. Что ты хочешь сказать?» «Лицо?» Прекрати себя лупить, я думаю. Глаза? Что с твоими глазами? Оу, охотник замер. Не с твоими. У тех, кто это с тобой сделал, фиолетовые глаза? Абдебакыт несколько раз кивнул. Да не двигайся, у тебя же рана. Лиза, Лиза, иди сюда, блин. Эти твари в форте. Где-то рядом раздался скрипучий хохот. Глеб метнулся в сторону раскрытой двери, но добежать до нее не успел. Сначала появились костлявые пальцы, которые, подобно щупальцам, быстро и плавно обняли косяк. Пальцы сине-фиолетового цвета, комната мгновенно наполнилась смрадом гниющей плоти. И только потом из прохода выглянуло вытянутое лицо, разрубленное широкой улыбкой. Фиолетовые глаза не моргали, глядя в упор на охотника. «Какие твари!» – визгливо протянул мужчина. Доля секунды ушла у Глеба на то, чтобы дотянуться до кобуры выхватить пистолет и выстрелить. На пол посыпались щепки. фиолетово глазы разразился хохотом и тут же снова выглянул из-за двери. «Наша проблема в том, что мы недоверчивые тормоза», протянул Юра, усевшись по-турецки на землю. «Слишком много «зачем», «почему», которые в итоге вылились в «охренеть, что с этим делать». «Охренеть! Что нам с этим делать?» Вася вглядывался в тонкую булавку, поднеся ее почти к самому лицу. Другой рукой он продолжал сжимать цепь. Феникс крутилась вокруг генерала, удивленно ахая, трогая и разглядывая его. «Не получается», — наконец заключила она. «Я не могу его вылечить». Но попробовать стоило. Юра пожал плечами. «Но нам правда нужно сдвинуться с мертвой точки и решить, что делать». «Мне все кажется, она говорила о тебе». Василий невозмутимо продолжал пялиться на булавку. «Возможно...» Ты своего рода затычка, которая можно прикрыть проход фениксом». «Это круто, конечно», – поежился Юра. «Но как насчет тебя? Ну, знаешь, портал, все дела». «И меня», – напомнила феникс. «Я не должна быть на этой стороне». «И с этим не поспоришь. Но и торопиться не надо», – протянул рядовой, уставившись на землю. «И старых охотников», – поморщился полковник. Все их демонские органы тоже, по идее, надо вернуть на ту сторону, оставив их самих при этом тут. «Звучит весело», – протянул Юра. «Но если подумать...» Вася нахмурился и, наконец, убрал булавки в карман. «Все немного сложнее. То есть, если я верну, понял?» Он замялся. «Джина, то...» «Дашу», – поправил его охотник. «Это абсолютно точно была Даша» то нужно разложить все по отражениям. Людей в одну сторону, фениксов в другую. «Да, да, и тогда мы сможем залепить трещину». Юра закатил глаза. Они уже много раз повторяли слово в слово ответ Джина, стараясь понять его суть. Это уже поняли. Но даже если мы это сделаем, я сейчас особенно про фиолетово-глазах говорю. Конечно. Они просто так не расстанутся со своими преимуществами. Фигня в том что никто не догадался спросить, как именно ее заделать. «Меня больше волнует, что делать с тобой», покачал головой полковник. «Ты же вроде как с обеих сторон». «Нет, я вполне уверен, что я человек», – отрезал Юра. «Люди не увеличивают скелет в три раза». «Ну, так я и не увеличиваю. Но, по крайней мере, на этой стороне не увеличиваю». «Не будь тормозом», – Вася цокнул языком. «Зато на той». Увеличиться, не дышать, остановить сердце, слиться с темнотой. Я ничего не упустил. Еще кровь круто кипит. Буркнул охотник, прижав ноги к груди и уткнувшись подбородком в колени. А с железом у тебя не лады даже здесь. Он многозначительно поднял брови и кивнул. Даже далеко от меня. Так на какой стороне тебе место? Юра не успел ответить. Будто десяток плетей полоснули одновременно. Полотно из тонких стальных цепей беспорядочно скрепленных между собой. Полностью накрыло его. Кожу на руках, лице и шее прожгло тут же. Металл мгновенно добрался до костей черепа, начав их медленно плавить. Охотник не слышал собственной вопль. Перед глазами поплыла мутно-красная пена. «Как, кстати, вы упомянули железо, котятки!» Высокий, рыжеволосый мужчина, держащий в руках дымящуюся сигарету, появился из ниоткуда рядом с Марселем и, обняв того за плечо, выпустил генералу в лицо густое облачко дыма. «Ох, давно не виделись, старый друг!» — улыбнулся он. «А ты совсем, совсем не изменился! Зато, сынуля-то, у тебя вон, гляди, какой большой уже стал!» Мужчина резко тряхнул правой рукой, и она с тихим металлическим шелестом разделилась вдоль на восемь частей. Они плотно прилегали друг к другу и создавали подобие щита, В разрезе было видно, что плоть приняла серо-зеленый оттенок, в нос ударил смрад, рука гнила. Однако все пули, выпущенные Василием, отлетели от нее. Несколько секунд было слышно, как крошится камень с надгробий, в которые пули попали рикошетом. Повисла свистящая тишина, нарушаемая лишь шипением, доносившимся от рухнувшего без сознания Краева. Железная цепь медленно прожигала его кости. Вася отскочил в сторону, дернув Феникса за собой и, прижавшись к одному из особенно массивных и высоких памятников, быстро сменил магазин револьвера. Цепь мешалась, Феникс лишала его возможности быстро передвигаться. «Надо придумать что-то сию секунду, иначе долго дожидаться смерти не придется. «Ну и шустрый он у тебя, а? А ты-то, Колька!» Мужчина снова тряхнул рукой, и она собралась обратно, став прежней. Хитрый же ты лис. Нет, ну и прохвост, хвост, а? Он коротко расхохотался. Всех обдурил. Генералов, маршала, всех. Вот только кое-кто видел, мой друг. Как ты результаты? Оп, и подменил. Думал, никто не заметит. А вот и нет. И хоть начальство купилось наше дрожайшее я, он потряс головой и ударил себя в грудь. Я все знал и не сдал. Потому что так делают друзья, понимаешь? а ты что он снова выдохнул генералу в лицо дым ох колька ничегошеньки о дружбе ты и не знаешь вот ты молчишь да да заклятие джина знаю но оно и лучше даже а то начал бы оправдываться да Прощения просить только извинения твои уже ничего не решат вот ты горевал по чайке своей он снова тряхнул рукой заслонившись от пуль «Так горевал, так горевал! Что же ты о друге своем не горевал?» Снова заслонился. «А? Слышишь меня, Коля? Почему же за друга у тебя душа не болела?» Вася прижимался спиной к ледяному камню, пытаясь понять, что делать, как достать его. Поглубже вдохнув, он перекатился на живот и, быстро сделав еще два выстрела, целясь в колени мужчины, тут же вернулся обратно. Полковник услышал хруст костей. Он попал. Но Рыжеволосый не просто не закричал, не вздрогнул и не упал, он даже не прервал свою речь, продолжая говорить эмоционально, живо, будто с давним приятелем. Эх, Колька, жалко чайку, конечно, хорошая была баба, добрая. Но это возмездие, да ты и сам знаешь. Возмездие космоса, вселенной, Бога, если угодно. А теперь пришло время возмездия земного, моего. Мужчина, ухмыляясь, просунул указательный палец в рану на колени и выудил пулю. Поднял ее и несколько мгновений рассматривал на фоне начавшей убывать луны. Грустно улыбнулся и небрежно швырнул ее вперед. Когда пуля пробила надгробие в двух сантиметрах над плечом Василия, он едва вздрогнул от неожиданности. На губах осел вкус каменной пыли. В обрушившейся тишине охотник четко слышал медленные шаги. Мужчина приближался к нему неторопливо, Притворно затаившись, Вася точно знал, что если бы фиолетово-глазый действительно хотел подобраться незаметно, его бы не заметили. «Эй, Кать!» – шепнул он, вжавшийся в землю девушке. «Сможешь снять с Юра цепь?» «Не знаю», – одними губами ответила она. «Надо как-то». «Эй, мальчик!» – окликнул его мужчина. «Ты правда думаешь, что есть резон прятаться за этим камушком? Чувство самосохранения, дяденька». Едва слышно процедил охотник сквозь зубы, судорожно оглядываясь. Вокруг только кресты, памятники, да голые стволы елей, увенчанные мелкими облачками зелени на верхушках. Ничего, что могло бы помочь хоть как-то. «Не обижаешься же ты за нашу прошлую встречу, а?» продолжал фиолетово-глазый насмешливо. «Все же хорошо закончилось». «Сними сеть», – коротко шепнул он, несколько раз коснувшись пальцем мочки уха и едва заметно кивнул, посмотрев вверх. Сказав это, Василий вскочил на ноги и вышел из-за укрытия. «Сними сеть», – коротко шепнул он, несколько раз коснувшись пальцем мочки уха, и едва заметно кивнул, посмотрев вверх. Сказав это, Василий вскочил на ноги и вышел из-за укрытия. «Ох, ну дай хоть посмотреть на тебя, мальчик мой», – всплеснул руками мужчина. «Что за недоверие в глазах?» «Что тебе нужно?» проговорил охотник сквозь зубы. «Так грубо!» Он наклонил голову на бок, растянув губы в улыбке. «Не узнаешь?» «А-та-та!» Мужчина пригрозил пальцем и несколько раз цокнул языком. «Ты?» «Как он?» Полковник махнул в сторону лежавшего в мутной дымке Юры. «Тоже с той стороны?» Мужчина коротко засмеялся. «Эх, чего нет, того нет!» «Но твоя рука?» «Ты взял ее у кого-то с той стороны?» и перенял при этом способности и слабости. «А ты быстро смигаешь», – он подмигнул. «Этим ты в папаню Васенька. А знаешь, кто умудрился и конфетку съесть, и люлей не получить?» Василий напряженно шагнул в сторону, закрывая собой рядового. «Отец?» «Пф, смотри!» филетово глазой выудил из нагрудного кармана маленький тряпичный чехольчик размером с колпачок ручки и, небрежно махнув рукой, высыпал его содержимое на генерала. Мелкая железная дробь ударила в лицо Марсели и тут же ссыпалась на землю, оставив на бледной коже глубокие пузырящиеся ожоги. «Откуда такое удивление?» – усмехнулся мужчина. «Ты знал вообще своего отца?» Раздался короткий свист, железная цепь пролетела над головой охотника, но фиолетово глаза успел сделать полшага назад, и ни одно звено не коснулось его кожи. «То есть ты правда думал, я не замечу мартышку на дереве?» – рассмеялся он, после чего резко посерьезнел. «Не выйдет, котятки!» «О, нет-нет-нет, девочка, нет! Ты не лечишь его, а идешь со мной!» Мужчина уверенным шагом двинулся к Фениксу, которая судорожно гладила Юрину голову, надеясь, что он придет в себя. Хотя Катя прекрасно почувствовала, что жизнь уходит из его тела быстрее, чем она успевает ее восстанавливать. Он умрет, и она ничего не сможет с этим поделать. Но Феникс, глотая слезы и кусая губы, продолжала крепко сжимать лицо охотника, не поворачиваясь к приближавшемуся фиолетово-глазому монстру. Только на него, только на Юру смотрела. Полковник выпустил в мужчину весь магазин. Тот лишь Небрежно дернул рукой, заставив его расползтись на тонкие доли. И щит отразил каждую из выпущенных пуль. «Васенька, ну не лезь уже, а!» поморщился он. «Ох, вот с кулаками уж точно не надо!» Охотник не достиг цели. Замахнулся он здоровой рукой, а щита едва коснулась голая кисть скелета. Вася видел, как его кожа запузырилась, а через мгновение мышцы будто взорвались, опав на землю полужидкой массой, от которой поднимался молочный пар. Василий лишился руки по локоть, только белоснежные кости. В глазах темнело. Охотник упал на колени, задыхаясь собственным криком. Феникс завопила и рванулась к нему, но не смогла коснуться Васи. Цепь туго натянулась, не пуская ее. «Тихо, тихо, девочка!» Фель этого глаза медленно накручивал цепь на запястье. Она повисла на ошейнике и упиралась ногами в землю, задыхаясь. «Давай так, хорошая моя», — улыбнулся он. «Излечишь мои недуги, и я позволю тебе спасти одного из этих пацанов». «А, один уже умер вроде, нет?» «Ну не ори ты так, не ори! Возможно, тебе просто недостает мотивации». Он хмыкнул, как будто вспомнил что-то забавное, и правая рука Василия запузырилась от плеча, через мгновение разлетевшись на несколько ошметков. Тело охотника закипало изнутри, заставляя плоть плавиться. «Еще раз, котеночек, напоминаю. Восстановишь меня, и так и быть. Дам тебе пару минут для оказания первой помощи». Он хрипло хохотнул. «Все еще не убедил?» Хм. «Тебе не кажется странным, что наш прекрасный принц потерял так мало крови?» «Ах, точно! Это же потому, что я предусмотрительно, как бы это сказать, запаял место среза!» «Звучит так себе, но позже подумаем о поэзии!» «Итак, сладкая моя девочка, а ведь можно сделать вот так!» Щелчок пальцами. Из плеча охотника хлынул беспрерывный поток крови. «Еще щелчок!» «Перестало!» Василий рухнул на землю лицом вниз, но Феникс слышала, что он продолжает дышать. Она не ощущала ничьих сердец из-за собственного страха и паники, но отчетливо слышала дыхание. Васина, редкая, хриплая, он едва наполнял легкие генерала, то прерывистое и частое, то исчезающая на несколько секунд. Юрина слабая и тяжелая, фиолетово-глазового монстра, спокойное, глубокое, но гнилое а потом мужчина усмехнулся, и одно из дыханий исчезло. В стенах форта прогремели еще три выстрела, но ни один не достиг цели. Глеб выбирал подходящий момент и прицеливался идеально, но фиолетово-глазый был быстрее. Лиза успела юркнуть за его спину и теперь, пригнувшись, стояла рядом с Абдебакытом, надеясь хоть бы не мешаться под ногами. Она оглядывалась вокруг в поисках другого выхода или чего-то, что могло бы помочь. И ничего не было. Узкий вытянутый кабинет был заставлен шкафчиками со стеклянными дверками, за которыми рядами стояли флаконы, бутылки, тюбики. Она шарила глазами по полкам, но те были забиты антибиотиками и дезинфицирующими растворами, которые... Лиза замерла на мгновение и подбежала к одному из шкафов. Она была готова поклясться, что перед глазами только что мелькнули буквы HF. «Да, да!» «Вот они! На большой трехлитровой пластиковой канистре!» Девушка подползла к полке и подкинула что-то маленькое в канистру. «Лиза!» – протянул фиолетовоглазый, снова выглянув из-за косяка. «Ты уже поиграла!» Ответом был еще один выстрел от Глеба, который в этот раз успел полоснуть его по щеке. Мужчина вскрикнул и зашипел. «Лиза!» – взвизгнул он. «Пойдем со мной!» «Что за херню он несет?» – пробормотал Глеб сам себе. «Иду», – вдруг отозвалась девушка. «Возьми его и будь готов бежать», – шепнула она, подбежав к охотнику. «Верь мне». не спеша направилась к выходу, откуда слышалось недовольное шипение мужчины. За спиной она несла, придерживая обеими руками открытую канистру. Дернувшись было за ней, охотник все же переборол себя. Он оказался рядом с Абдебакытом, который не шевельнулся за это время. Охотник помог ему встать и медленно последовал вместе с ним за девушкой, чтобы быть ближе к выходу в момент, когда нужно будет бежать. «Ох, а вот и я», – выдохнула Лиза, стоя в метре от дверного проема. «Куда мы пойдем?» «Ты доиграла», – воскликнул долговязый мужчина, выглядывая из-за косяка. По его щеке струилась кровь, но, казалось, от радости он совсем забыл о ране. Глеб прицелился, но прежде чем он успел нажать на курок, Лиза крутанулась на месте и, ухватившись за ручки канистры покрепче, выплеснула все ее содержимое на фиолетово-глазово. Форт наполнился нечеловеческим воплем. Мужчина орал, видя, как на пол падают ошметки его кожи вперемешку с кровавыми сгустками и плотью. «Лиза!» «Помоги!» – завопил он, через мгновение услышав шлепок, с которым упали на бетонный пол его губы. Он продолжал кричать, когда все трое выскользнули из комнаты, и, стараясь не оборачиваться, поспешили убраться как можно дальше. Наконец, и два глазных яблока с фиолетовой радужкой полностью растворились. «Что это было?» – ошарашенно спросил охотник после того, как услышал падение тела позади. «Учил бы ты химию, Глеб?» Девушка тяжело дышала, запыхавшись. Знал бы, что в ваших медкабинетах зачем-то стоят огромные залежи плавиковой кислоты. А, -а, а, ну так это чтобы от трупов избавляться, ухмыльнулся он. Стой, стой, Сашке, плохо. Казах хрипел, дрожа от судорог. Что делать? Лиза растерянно глядела на согнувшегося пополам мужчину. Что, как ему помочь? Эй, Саш, эй! Майоров присел перед казахом и чуть потряс его за плечо, надеясь, что тот поднимет голову. абдибакет не посмотрел на охотника. Его еще сильнее затрясло, и он издал болезненный хриплый крик. «Его вырвет сейчас! Отойди!» Охотник успел отскочить ровно за мгновение до того, как из казаха приступами полилась вязкая черная слизь. Он изверг из себя несколько литров жижи. Его все продолжало и продолжало рвать. Лиза, схватившись за голову, отшатнулась назад. Она в ужасе отворачивалась и едва не плакала. Что нам делать, Глеб? Что делать? Надо повернуть его на бок, чтобы не захлебнулся, пробормотал майор и сам выполнил свое указание. Не останавливается, Глеб. Он хотел накричать на нее, рявкнуть что-то вроде ⁇ Я что, похож на врача? ⁇ но сдержался. Его самого переполняла точно такая же паника. Он не понимал, что происходит с Абдебакытом и как ему помочь. И возможно ли это вообще? Единственное, что он знал, человек перед ним умирает. Охотник в полной растерянности смотрел на казаха, который, почти лишившись сил, уже не кричал. Но слизи меньше не стало, она лилась и лилась. Черная, вязкая, вонючая, пестрящая непонятными белыми пятнами. Глеб уставился в пол, не в силах наблюдать за смертью казаха. Жижа подступила к его ногам. Ботинок облепили белые размякшие сгустки. Глеб поднял один из них. «Журавлики», – ошарашенно выдохнул он. «Что?» «Посмотри, это журавлики». «Я... я... не знаю, Глеб. Я не... я не понимаю, не вижу». Простонала она с трудом, сдерживая слезы. «Внимательно посмотри». Он сложил поднятый предмет пару раз и протянул лизе бумажного журавлика. «Оригами?» – растерянно протянула найденного. «Быть не может». Она подняла еще один такой же и, повертев в руках, получила бумажную фигурку. «Его рвет гребаной смолою и журавликами, Лиза. Это же ёбаное волшебство, да? Это не может быть чем-то другим. Ты... Эй-эй, Лиза, посмотри на меня». Он схватил ее за предплечье и развернул к себе лицом. «Ты знаешь, что с ним? Скажи мне». Повторил он, сжав челюсти. «Ты знаешь?» «Что с ним?» «Мы не сможем ему помочь», прошептала девушка, пряча взгляд. «Ответь на мой вопрос». Он не сильно тряхнул ее. «Ему нельзя помочь, Глеб». Наконец неуверенно сказала она. «Он не настоящий». «Что ты несешь?» затараторил Глеб. «Вот же! Он голем», перебила его девушка. «Как кукла, понимаешь? Его сделали. Не из глины, но... Больше он не настоящий». Когда-то было сейчас. Сейчас голем. В одном из этих журавликов она с ненавистью тряхнула тот, который сжимала. Заклинание. Приказ. Приказ ожить и делать то, что хочет хозяин. «Ты врешь», – процедил охотник сквозь зубы. «Это волшебство, Глеб. Темное злое волшебство». «Тогда сделай что-то. Ты же…» Долю секунды он боролся с собой. «Не стой, сделай что-нибудь». Мы можем только прекратить то, что происходит. Убить его? Иначе...» Она громко всхлипнула. «Иначе он будет мучиться столько, сколько захочет хозяин. Если тот вообще захочет это прекращать». Глеб разжал руку и попятился. Упершись в стену, он пропустил руку через волосы, царапая кожу. Издав гневный вопль, охотник несколько раз со всей силы ударился спиной об шершавую бетонную стену. «Что нужно делать?» Бессильно прошептал он, продышавшись. «Искать журавлик с приказом?» Сквозь слезы проговорила Лиза, шмыгая. «Это слово или несколько, или рисунок. Я не знаю, там что-то должно быть. Я никогда не сталкивалась с таким». Она дрожащими руками разворачивала один лист бумаги за другим. Охотник, не произнося больше ничего, рухнул на колени рядом с ней, раскрыл нутро одного из журавликов, и там было написано его имя. «Ох, девочка, сколько можно упираться!» глаза и намотал цепь на еще один оборот. Феникс висела на стальном мошеннике, хрипя и упираясь. Очередной рывок сбил ее с ног, и мужчина, негромко хохотнув, потащил девушку к себе. Та гребла руками, силясь хоть за что-то ухватиться, но лишь ломала до мяса ногти об камни и обдирала ладони в кровь. «Может, я выбрал неверные рычаги давления?» Мне казалось, ты хочешь их спасти. Ты все равно убьешь, прохрипела Феникс. Пф, что за предвзятое отношение? Если уж на то пошло, убийца тут ты. Вместо того, чтобы принять мои условия, маленькая дурочка тянет время. Один мальчишка уже умер, по твоей вине, девочка, по твоей. Ты же заметила, что умер, да? Ха-ха-ха. Ну не плачь. Слезами делу, как говорится, не поможешь. А вот действиями Он дернул цепь с такой силой, что девушка пролетела над землей. Действие да. Слышишь это?» Он прикрыл глаза и прислушался, растянув губы в улыбке наслаждения. «Ах, последние вдохи с сродни музыки. Очень волнительно». Из-за спины мужчины выскочил высокий блондин. Ловко увернулся от полоснувшей воздух руки щита и, подбежав к фениксу, схватился за цепь прямо возле ее шеи. «О, привет!» выкрикнул гадюка, сомкнув тонкие зубы на звеньях. Цепь поддалась так легко, будто была вылеплена из масла. Перекушенные оковы еще летели к земле, когда гадюка, перекинув девушку через плечо, уже скрылся за надгробными памятниками. «Да как ты посмел, мразь!» рявкнул мужчина, отшвырнув бесполезную уже цепь в сторону. Она будто лезвие перерубила все находящиеся вокруг кресты, памятники и деревья. «Немедленно вернитесь оба!» Фиолетово глаза медленно свидя лопатки, и задрав голову, двинулся вперед. «Кис-кис-кис», — -кис", позвал он, оскалившись. «Глупые котики, вы же не думаете, что другая сторона вас спрячет от меня?» А она спрятала. Гадюка быстро стянул с феникса свитер и прижал к себе, насколько мог, крепко, кожа к коже, так, чтобы биение чужого сердца отдавалось в висках. Девушка чувствовала, как тело его отдается сухой жарой той стороны, жадно вдыхало запах его кожи и волос. Другое отражение накрыло ее, согрело и успокоило настолько, что фиолетово-глазый охотник не мог услышать дыхание или сердце, не мог почуять страх или заметить дрожь. Только бесконечно им не прятаться. Шаги раздавались все ближе и ближе. «Он умер», – одними губами шепнула Катя, уткнувшись в шею гадюки. Тот лишь улыбнулся, погладив ее по голове. «Жди». «А вот и большой, серый...» пророкотал мужчина, мгновенно среагировав на неслышный шепот и тут же очутившись за их спинами. «Ты не волк, Гриша». Камень размером с кулак врезался ровно между лопаток фиолетового глазово Мужчина выгнулся, зашипев от злости. «Проснулся, значит?» «Быстро время пролетело». «Доброе утро, ранним пташкам, дружище». Следующий камень не попал в цель. Григорий поймал его, не оборачиваясь. «Что за погром ты устроил?» Марсель говорил до да более спокойно, ровно, и если бы не сведенные брови и мерцающая в фиолетовых глазах ярость, можно было бы подумать, что генерал говорит равнодушно, если даже не скучающе. «А-та-та! Чайке сейчас было бы стыдно от твоей неприветливости!» Григорий взглянул на охотника через плечо, усмехнувшись. «Она бы сейчас...» насупилась и сверлила бы тебя своими черными глазками. И была бы при этом миленькой, да? Ничего не ответив, Марсель побежал на мужчину, замахнувшись правой рукой. Он в последнее мгновение сменил траекторию движения, ударив фиолетово глаза под ребра, быстро отдернув руку и при этом качнулся в сторону, увернувшись от тут же раскрывшейся руки щита. Григорий чуть шатнулся и хрипло охнул. Но едва ли удар нанес ему хоть какой-то существенный вред. Скорее удивление. Сколько лет никто не мог до него достать? Пятьдесят? Шестьдесят? Он уже и забыл, что на этой планете есть человек, один-единственный, который может выйти с ним на поединок. Но не победить. За мгновение, ушедшее на раскрытие щита, Марсель успел обогнать мужчину и нанести удар по пояснице. Тот шатнулся вперед, выгнал спину и отвел плечи назад, чуть поморщившись. Тут главное не думать. Генерал обхватил шею мужчины, сдавив ее. Рука горела. Он чувствовал, как кровь начинала нагреваться. Медленно. В сотни раз медленнее, чем у остальных. Но все же это происходило. Нужно закончить, пока он еще может двигаться. На его плечо легла синяя зловонная рука, одним резким движением вздернув генерала в воздух и швырнув в сторону. Марсель отлетел на один из разрубленных крестов. Стальное острие легко вошло вплоть правее позвоночника. Охотник не закричал, лишь поморщился, вставая на ноги. Из раны на спине струилась горячая, уже слишком горячая кровь. У него есть еще секунд восемь-десять. Но что он успеет сделать за это время? Мозг отказывал. Перед глазами все плыло. Он уже должен был быть мертв, конечно. Марсель на долю секунды прислушался. Ну да, так и есть. Сердце перестало работать еще до того, как он налетел на этот чертов крест с завитками. А это значит, что и восьми секунд у него нет. «Эй-эй, ты помирать собрался?» – взволнованно воскликнул Григорий. «Ох, Колька, не тот-то уже. Погоди на тот свет, тут веселее!» Мужчина подмигнул, а генерал выгнулся в болезненном вдохе. Кровь остыла, и сердце снова завелось, прострелив все мышцы судорогами. «Я думал, ты более достойное поколение воспитаешь, друг. Охотники же не к черту. Щенков топить сложнее, чем перебить это бледное подобие настоящих охотников. Хотя сынуля живуч». Он поднял Васю за шиворот и пару раз мотнул его туда-сюда. Охотник безвольно висел в воздухе. С голой кости стекали тонкие струи крови. «Мне кажется, есть в нем что-то от тараканов». «Отпусти сына», – процедил сквозь зубы Марсель. Впервые в его голосе скользнула злость. «А, то есть так, да?» Григорий изумленно поднял брови. «А моего сына почему не отпустил?» Завопил он настолько громко, что тряхнуло кроны деревьев. Его голос взрывной волной прошел через всех и все. Наступившая после тишина болезненно звенела, пока Григорий не заговорил вновь. Резко, взволнованно, с прыгающими интонациями. Он говорил то быстро, то медленно то громыхая низким басом, то взвизгивая. «Умоляй! Встань на колени! Точно! Ха-ха-ха! Может кто-нибудь представить себе Николая Марселя на коленях, а? Ха, это же как летающие пингвины или... или... О, или говорящая рыба!» Он хохотал, утирая выступавшие слезы и заливаясь смехом вновь, все так же держа полковника за шиворот. Но смех резко прекратился. Что? «Что ты делаешь, черт возьми?» «Отпусти его», – медленно проговорил генерал, стоя на коленях. «О, это надо сфотографировать, какая неудача, забыл камеру». Григорий смахнул несуществующую слезу. «В чем ты пытаешься меня убедить, ублюдок? Я прекрасно тебя знаю, и в тебе нет ни капли сострадания». «Умоляю, Гриша, отпусти сына». Марсель склонил голову. «Ты пытаешься ослабить мое внимание», – мужчина оглянулся. «Кто-то пришел вам, червям, на помощь?» «Нам никто не поможет, и ты это знаешь», – хрипло проговорил генерал. «Прошу, отпусти его. Не убивай моего сына». «Николай Феликсович Марсель», – удивленно выдохнул Григорий. «Если бы я не знал тебя как облупленного, подумал бы, что...» «Ладно, хватит хныкать. Смотреть противно». Он мотнул рукой в сторону, отшвырнув Василия на несколько метров. Тот рухнул между могил, ударившись головой об острую ограду одного из участков. «А у него много крови, знаешь?» – хмыкнул мужчина и притворно одобрительно закивал. «Это он в тебя». «Я перед тобой, на коленях». «Да, миленько. Ты засынули, что ли, обиделся?» «Ну, друг, я же случайно. Кто знал, что он настолько невезучий? Ну...» «Я тебя умоляю!» Марсель медленно встал, не поднимая головы. «Хватит причитать, Марсель, что ты как баба!» Генерал дернул плечом, что-то скользнуло по его руке под тканью. Вынырнув из рукава, в ладонь легла гладкая рукоять хлыста. Одно короткое движение, один резкий щелчок, и молниеносно мелькнувшее жало охватило шею Григория. Охотник дернул на себя и фиолетового глаза и, не удержав равновесия, упал на одно колено. Коротко зарычав, мужчина сдернул оковы, но тут же последовал новый щелчок. Хлыст полоснул его по лицу, оставив длинную глубокую рану на виске. Ты смеешь быть недовольным? Изумленно прошипел Григорий. Это мой сын, хрипло процедил генерал, нанеся еще один удар. Хлыст оставил глубокую отметину на плече. «Твой сын? Твой сын?» Григорий выгнулся и одним прыжком преодолел разделявшее их расстояние, напрыгнув на генерала. Он прижал его к разбитому надгробному камню и, сев сверху, ударил того в лицо. Потом снова. И снова. «Я дал твоему сыну пожить, Марсель», вопил он, нанося удар за ударом. «Ему за тридцать. Он жил, слышишь? И это я ему позволил. Я». «Почему не ценишь моё великодушие?» Марсель блокировал один из ударов, но Григорий схватил его руку и сжал, превратив кости в груду осколков, смешанных с рваной плотью. Когда генерал взвыл от боли, Григорий захохотал, запустив пальцы в кровавое месиво, оставшееся от его руки. «А сколько дал ты пожить моему мальчику?» «А, Марсель?» «Сколько дал ты ему пожить?» «Ему исполнилось бы десять, десять лет!» Григорий вдруг замер, глядя куда-то сквозь генерала. «Десять лет, слышишь? Я купил ему железную дорогу. Мы собрали бы ее вместе, я и мой мальчик. Но его забрали. Маршал сказал, что именно в моем сыне заключен успешный результат эксперимента. А на самом деле... А что на самом деле, Колька? Не было в нем ничего. А они искали. Как думаешь? Его взгляд резко сфокусировался на лице Марселя каково это слышать как твоему ребенку выдирают глаза я видел как его вскрывали живого мой мальчик был живой ему не давали даже уснуть все искали где же где же их результаты ведь тесты показали что с ним именно с ним все получилось но мы же знаем кто на самом деле взрастил чудовище да генерал марсель попытался что то сказать но из горла вырвался лишь мокрый хрип что друг «Что? Скажи мне на ухо. Давай». Григорий склонился к генералу и похлопал его по плечу. «Давай, говори, дружище». Марсель с трудом выдохнул слова. «Ты врешь». «Нет, я не верю». Мужчина погрозил ему испачканным в крови пальцем. «Я не куплюсь на твою ложь». «Ха-ха, ну уж нет». Генерал издал слабый крик, глядя за спину Григория. «Что?» «Да, точно, я совсем забыл, зачем мы тут». «Кис-кис-кис!» – -кис", позвал он громко. «Ох, Марсель, она такая хорошенькая, знаешь, эта девочка-феникс. Просто чудо как мила и при этом решительно. Кто бы мог подумать, что в таком крошечном болезненном котеночке есть хоть какая-то сила?» Генерал снова замычал, глядя через плечо мужчины. «Но сила-то есть!» – продолжал тот. «И она нужна мне, как воздух. Это последняя надежда, понимаешь? Нет, не мне. Я уже утомился от жития на этом свете, но перед тем, как уйти, мне обязательно нужно, чтобы... Он договорил. Но слов не было слышно за треском костей рвущейся плоти. Две огромные костяные руки вошли в верхнюю часть его спины и вышли из живота. «Я же говорил», шепнул Гадюка, выглянув из-за памятника, «что нужно просто подождать». «Что это означает?» Глеб протянул Лизе развернутого журавлика, на котором обычной шариковой ручкой было написано «Глеб Анатольевич Майоров. Майор-охотник первого охотничьего отряда». «Это мое имя и звание. Какого хрена?» «Дай посмотреть». Девушка вырвала промокшую бумажку из его рук. «Вот, смотри. Видишь? Тут прокол». «Да ты не понимаешь, что ли? Это твое проклятие». «Нет, не понимаю». Он безвольно мотнул головой и потянулся к следующему журавлику. «Глеб, посмотри на меня!» «Глеб!» Она обхватила его лицо. «Мы сможем снять наши проклятия. За нами никто больше не будет стоять. И не нужно оборачиваться. Джин соврала. Наверняка соврала». Лиза судорожно кивала. «Тут должны быть и остальные имена». «Хорошо», – прошептал охотник одними губами и резко высвободившись из ее рук, развернул другой лист. «Глеб!» – она неуверенно тронула его за плечо. «Что с тобой? Это же хорошие новости!» «Лиза!» – сказал майор строго. «Ему больно. Ищи заклятие и имена. Все остальное потом». Она хотела что-нибудь сказать, что-то сделать. Глеб только что на ее глазах разбился на мелкие куски и собрался вновь всего за минуту. Но она прекрасно понимала, что охотник на пределе. Почти все, кого он знал, умерли за последние несколько дней. Почти все, в чем он был уверен, оказалось ложью. На место логики и отточенному мастерству охоты встали другие миры, другие существа, другие враги. Он бы сдался, возможно, ему даже хочется этого, но сознание хватается за внутреннюю основу. Охотничий стержень. За ту единственную деталь души и характера, которая отличает обычного человека от охотника. Только сейчас она увидела этот стержень явственно и четко. На него была нанизана скорбящая, вергнутая в ужас душа. Он позволял ей держаться, жить и действовать. Лиза молча развернула следующего журавлика. Они разворачивали десятки перепачканных в черной жиже листков. Все пустые. «Нам повезло, что ты спаслась», – вдруг сказал Глеб глухо. «И что нашлась?» Его пальцы ловко расправляли бумажные крылья. «Скорее мне повезло», – неуверенно отозвалась Лиза. «Серьезно. Поразительная удача, не думаешь. Каков был шанс, что тебя спасет именно новенький? Что он? Он же услышал тогда тебя. Мы не рассказывали вроде. Услышал с улицы. Жуть. И каков был шанс потом оказаться в эпицентре охоты в больнице и при этом не пострадать?» «Не знаю. Маленький». Удивительно сошлось, прямо как мозаика. «Одно к одному. А ведь опоздай кто-то из нас всех хоть раз на секунду или окажись на другом этаже, поверни в другую сторону». «Повезло, наверное». Лиза дрожащими руками развернула еще одного. «Повезло не то слово», — кивнул охотник. «Могу я кое-что спросить?» «Ну», — неуверенно вздохнула девушка. «Да, конечно». «Когда в тебе проснулся Феникс, как это было?» Лиза помолчала с минуту, сосредоточенно перебирая сложенные листки, которые продолжали течь вокруг них, хотя казах уже совсем не шевелился. Он лежал на полу, а из его рта беспрерывным потоком медленно вытекала черная жижа. «Страшно», — наконец сказала она. «Что ты почувствовала?» «Что... Глеб, ты о чем?» «Не знаю», — нахмурилась девушка. «Страх. Мне было очень страшно. Я думала, что умру». «Как ты поняла, что Феникс именно в тебе?» «Я не... не помню». «К чему все это, Глеб?» «Ты же знала, что он в тебе, да?» «Нет, что за допрос?» «Я не знаю, честно, и надеюсь никогда не вспоминать. Это действительно было ужасно, я уби... Мои коллеги мертвы. Я правда не хочу об этом говорить». «Ответь на мой вопрос», — требовательно повторил он. «Может быть... нет, не знаю». «Не знала, наверное. Догадывались или...» «Прекрати!» Она вскочила на ноги, схватившись за голову. «Зачем ты это делаешь?» «Ладно, ладно». Он поднялся и, обхватив ее лицо и, погладив большим пальцем ее щеку, поцеловал девушку в лоб. «Извини». «Зачем это все?» Процедила она, едва сдерживая слезы. «Ты... ты напугал меня». «Я не хотел». Не обращая внимания, просто посетили странные мысли. Я хотел кое в чем удостовериться». «Удостовериться?» Лиза шмыгнула носом, вцепившись обеими руками в грудки его мундира. «Можно и так сказать». Он прижал ее к себе, отсчитав 12 секунд. Ровно столько, сколько готов был дать ей, чтобы успокоиться. Лиза медленно вдыхала запах его мундира, который показался совершенно родным и знакомым. «Он что-то понял. Что именно? Почему ей не говорит?» «А что за мы?» Я нашел юриного журавлика. Глеб перебил ее и продемонстрировал намокший кусок бумаги. Тут он еще числится уборщиком. Охотник ухмыльнулся. «Бесполезно. Не расскажет». «Значит, всех нашли. Кроме меня и приказа». Лиза вытерла щеки тыльной стороной ладони. Майор коротко кивнул и вновь опустился вниз. В тот самый момент, когда его колени коснулись пола, Он явственно ощутил, как по бетонной поверхности пронеслась легкая дрожь. Ты чувствуешь? шепнула Лиза. Землетрясение. Охотник отрицательно покачал головой. К нам кто-то идет. Кто-то очень тяжелый. Глеб тут же поднялся и, загородив собой Лизу, передернул затвор автомата. Нужно уходить, мы успеем. Нет, отойди подальше. Он подтолкнул ее к изгибу коридора. Стой тихо. Они оба скрылись за поворотом. Глеб прижался к стене и осторожно выглянул. «Если все пойдет совсем плохо. За пятой слева дверью отсюда выход на запасную лестницу. Выйдешь во внутренний двор, беги вдоль стены». «Глеб, не надо, побежали!» – взмолилась девушка. «Замолчи», – отрезал майор. «Мы еще не нашли твое имя и проклятие. Я не уйду без этого». «Спорить бесполезно». Ему не пришлось больше ничего говорить. Лиза прекрасно все поняла. И то, что его не сдвинуть из этого залитого черной жижей коридора, пока они не отыщут последних двух журавликов. Она крепче сжала в кулаке кусок бумаги, который не показывала Глебу. Жалко, что не может стереть его, этого журавлика. В порошок, прямо сейчас, здесь, чтобы никто не увидел. Вибрации усилились, теперь отчетливо чувствовались шаги. Медленные, тяжелые. Еще несколько секунд, и добавился звук. Оглушающий топот и треск, как будто бетон под ногами приближающегося крошился от тяжести и силы шагов. Девушка непроизвольно дернулась к выходу, но каким-то усилием воли осталась на месте. Она нашла глазами дверь, о которой говорил охотник. На всякий случай. Наконец он показался. Согнувшись почти пополам, по форту медленно шел оголенный скелет, лишь частями, обтянутые мышцами. Череп, в котором бешено вращались глазные яблоки с янтарного цвета радужкой. Плечи и живот, из которого свисал лентами кишечник, волочившийся по полу. Существо ступало с трудом, ему мешали стены и низкий потолок. Руки доставали до пола, длинные окровавленные когти царапали бетон. Глеб судорожно пытался понять, куда стрелять. В голову? Видимо, в голову. Все остальное – голые кости до ошметки мяса. Нужно попасть с первой попытки, иначе никак. Охотник на мгновение вышел из укрытия, пустив короткую очередь точно в лоб существа. И отпрыгнул обратно, успев отчетливо услышать, как каждая из пуль рикошетом отлетела в стены. «Беги сейчас!» – бросил он перед тем, как пустить вторую очередь в голову великана. Лиза нерешительно переминалась с ноги на ногу, переводя взгляд с двери на охотника и обратно. Я сказал: «О, привет!» Из-за стены выглянуло незнакомое Глебу лицо и широко улыбнулась, оголив ряд длинных иглоподобных зубов. Автоматная очередь последовала незамедлительно, но пули не достигли лица гадюки. На их пути с невероятной скоростью очутилась костяная ладонь, которая пули не отбила, но остановить смогла. Десяток маленьких сплющенных металлических плевков крепко застряли в гладкой кости, начавшей зарастать мышцами. Глеб, не стреляй! послышался слабый голос откуда-то из глубины коридора. Они за нас. Васька. выдохнул он, замерев. Охотник не успел моргнуть, как гадюка предусмотрительно отскочил назад. Глеб нерешительно выглянул из-за стены и увидел ковылявшего вдалеке полковника. Он опирался на хромавшего генерала. Оба залиты кровью. Рядом семенила Катя. Она ласково гладила его лишенной кожи руку. Мышцы уже почти полностью закрыли кости. «Что за...» «Они будут в порядке?» Глеб тут же бросился к охотникам и подставил плечо генералу. «Да», – кивнула девушка, сосредоточенно глядя на руку полковника. «Но нужно еще время». Она выглядела более изможденной, чем обычно, Казалось, вот-вот и сама упадет с ног. Но эта крохотная девушка так уверенно шагала вперед, ни на мгновение не прекращая лечить полковника, что Глеб наконец-то осознал, что перед ним не просто девочка Катя. Перед ним Феникс, которая по какой-то неясной счастливой случайности встала на их сторону. «Доложите обстановку, майор Майоров», хмуро потребовал Марсель. «Все пиздец, товарищ генерал». «Это я и так вижу». «Что тут случилось?» «А, ну...» Глеб тряхнул головой, с трудом собираясь с мыслями. «Мы обезвредили одного из фиолетово-глазых мудаков. Можно ведь не выбирать вра...» «А, ну хорошо. Чудака на букву М». «А мы второго. Где тело?» С трудом выдохнул Вася. «Двумя коридорами выше по течению». «Ты имеешь в виду по течению в ту сторону?» Полковник свел брови. «В медкрыле?» «Именно». «Майор!» Генерал внимательно посмотрел на охотника. «Мы прошли тем путем, и тела там не было». «Вы что-то путаете», — фыркнул Глеб. «Я точно видел, его рожа расплавилась, как хреновое эскимо». «Отъебись!» «Там точно никого не было», — подтвердил выглянувший из-за костяного монстра Кадюка. «Да, кстати, об этом», — вздрогнул Глеб. «Что это за хренотень? «Это Юра», — вдруг улыбнулся полковник. «Его давний друг». Ч «Чего?» Н «Нет, нет, чего?» «Я же говорил тебе, что он умеет кое-какие штуки. Вот, практикуется». Вася мотнул головой, при этом улыбка его была полностью настоящей, лишенной нервозности или безумства. То ли то отражение влезло в его нутро, то ли он сам впустил его. Но в какой-то момент охотник перестал чувствовать отторжение или неприятие. Он просто знал, что вот эта окровавленная костяная махина, которая медленно простает мышцами и восстанавливается, прямо как сейчас его рука, которую лечила другое существо того отражения. Это Юра. Тот самый идиот, который несколько лет назад опозорил его на весь форт, а потом призыв за призывом, трепал нервы своими выкрутасами и попытками вступить в охотничьи отряды. Это он. Ну а гадюка, непонятная гадина, спасшая их шкуры так что он просто принял все таким какое оно есть возможно он снова задумается над нереальностью происходящего намного позже только когда все это закончится а может и нет э новенький неуверенно позвал глеб и тут же отпрыгнул когда монстр шевельнулся он пока не может отвечать пояснил вася я никогда не привыкну к такому дерьму глеб перекрестился серьезно никогда «Это он ухмыльнулся, что ли?» «Майор, вы были заняты докладом обстановки», требовательно напомнил генерал. «Сашка? Голем? Да, они тоже есть. И мы нашли способ снять проклятие, не оборачиваясь к... Хм, к призракам», закончил за него Марсель. «В ком-в ком, а в них сомневаться не стоит. Я видел парочку». «Так себе встреча, однако это лирика. Что за способ?» Насколько я знаю, таковых нет. Единожды проклятый, проклят будет навсегда. Лиза сказала, что есть. Среди этих журавликов. Он кивнул на медленно подплывавшие к ним сгустки с листками бумаги. Есть те, которыми нас вроде как и прокляли. Мы нашли почти все. Он продемонстрировал стопку размягших листочков. Новенький там уборщиком записан. Ха! Ладно, ладно, не рычи. Ты дико меня пугаешь, парень. Короче, осталось найти тот, в котором заклинание. «Твой же дивизион, я реально это говорю. Еще с Лизиным именем. И тогда Лиза...» «Стоп! Лиза!» Громко позвал он, повернувшись. «Девушка убежала. Я видел», – развел руками гадюка. «Догнать?» «Ты ее только напугаешь», – скривился охотник. «Ты и меня пугаешь, да чертиков. Ищите два последних недостающих журавля. Я сам ее верну». Гадюка втянул носом воздух и вдруг помрачнел. «А так ли она нужна?» «Нужна!» Отрезал Глеб уже на бегу. «Подожди, что нам искать?» Крикнул вдогонку Вася. «Какое еще заклинание?» Пробормотал он, услышав, как за майором захлопнулась дверь.